Условное место внешне Джансук пару за исключением единственного недостатка зашитой заячьей губы, которую он скрывает усами идеал современного молодого еще мужчины черные с проседью густые волосы карие глаза приятное лицо худощавый выше среднего роста когда пару лава зашел ко мне на нем был идеально сидящий светло серый костюм такого же цвета ботинки кремовая рубашка светло коричневый галстук Неработник работник загляденье попросив джансуга сесть я коротко объяснил Вместе со мной он вошел в только что созданную опергруппу. Будем заниматься делом чкония, показал ему джвари. Гверцадзе решил отправить эту вечную экспертизу, поэтому первым делом оформив постановление о назначении экспертизы и поезжая с Дживари в Батуми, причем сразу в эко ее не отдавай. Эко экспертно-криминалистический отдел. Попробуй сначала просто показать обхсс. Там есть специалисты, они сразу скажут, подделка это или подлинник. Кроме того, изучи вот это. Я протянул найденный в бумажнике Чкония пропуск в Батумский морской порт. Постарайся выяснить, с чьей помощью Чкония этот пропуск выписал, почему не использовал, часто ли бывал в порту. Попутно узная Чкония все, что сможешь, посоветуйся с Батумцами. В общем... «Сообразишь?» «Ясно, пойду оформлять документы. Погодим. Твой поезд в девять вечера успеешь». По показаниям Кайшаури, свидетельницы, в доме которой произошло убийство, выходит, к убийству имеет отношение некий Тенгис. Этот Тенгис в одиннадцать вечера звонил в ее квартиру. После этого звонка Чко не вышел, а через десять минут Кайшаури нашла его мертвым в подъезде. Не исключено, что этого Тенгиза Кайшаури видела из окна около машины Чкония. По ее словам, это был человек среднего роста в куртке, брюках и кепке. Не густо. Остального она не разглядела, было темно. Кроме того, по показаниям сестры Чкония, Тенгиз звонил к ним несколько раз днем, просил передать, что будет ждать его, где он знает. «Ты ведь Галиси знаешь?» понял, — Георгий Ираклевич, надо найти условное место. И поскорей. Думаю, это был какой-то тихий уголок. Правда, тихих уголков в Галисе много. Но Чкония фигура приметная. — Георгий Ираклевич, постараюсь? — Действуй. Я же пойду поговорю со Светланой Чкония и Солханишвили. Так что в ровде меня не будет. Я передам дежурному, если что, или найду вас в городе. Договорились. Парулава вышел, а я снял трубку, набрал номер квартиры Чкония, услышав женский голос, спросил, «Можно Светлану Александровну?» «Это я. Добрый день. Меня зовут Георгий Ираклевич Квишеладзе. С вами обо мне должен был поговорить мой ваш знакомый Иракли Ламидзе. Давайте встретимся, ну хотя бы прямо сейчас, в нашем городском парке». «Хорошо». — сказал голос после паузы. — Я подойду. Встретившись со Светланой, я начал разговор без обиняков. От Ираклия, Ламидзе и Марины Кайшаури мы узнали. Вчера Виктором интересовался некто Тенгиз. Вам знакомо это имя? — Этот Тенгиз звонил несколько раз, но его голос я раньше не слышала. Попробуйте вспомнить точно, что говорил этот Тенгиз. В первый раз он попросил Виктора. Виктор был на работе. Тогда Тенгиз назвался и сказал, «Передайте, я хотел бы с ним встретиться. Часов в двенадцать дня. Он знает, где». «Он имел в виду условленное место?» «Наверное, я не выясняла». «Вы не могли бы предположить, что это за место?» «Нет, не могу». «Вы помните, каким был голос Тенгиза? Низким, высоким?» Голос был низкий, хрипловатый. А манера говорить? Какая у него манера? Говорит грубо или вежливо, интеллигентно или нет? Конечно, нет. Вы передали просьбу Тенгиза Виктору? Передала. Витя как раз вскоре пришел, сразу же спросил, кто ему звонил. Я сказала. Как повел себя брат? Спросил, кто еще звонил. А что стал делать после этого? Прошел в свою комнату, по-моему, он открывал ящик секретера, потом вышел из своей комнаты. Он что-нибудь держал в руках? Некоторое время Светлана рассматривала собственные ногти наконец, сказала, «Да, у него в руке был черный футляр». «Черный футляр? Вы не ошибаетесь?» «Нет, не ошибаюсь». «Какого примерно размера? Небольшой, вот такой», — Светлана показала. Вы когда-нибудь раньше видели этот футляр? Никогда. Что было дальше? Дальше? Сейчас вспомню. Да, позвонила Междугородка, Тбилиси. Попросили Виктора. Я дала ему трубку. Кто звонил, вы не знаете? Виктор называл его Малхаз. Они долго говорили? Минут пять. Я особенно не вслушивалась. Мне было как-то все равно. О чем-то советовались. В конце Виктор сказал «клиент крутой» и обещал обязательно позвонить. После этого положил трубку. «Малхаза, с которым говорил Виктор, вы не знаете?» «Не знаю». А потом брат ушел. Ушел. Хотя нет, перед тем, как уйти, предупредил. Если позвонит Тенгис, дай ему телефон Мурмана Сулханишвили. Пусть звонит ему в ресторан». А я поеду в Батуми, вернусь к вечеру. Иракли Ламидзе сказал, что вы что-то пытались выяснить у Сулханишвили. Светлана повернулась ко мне, глаза ее полыхали. Сулханишвили трус, трус и мерзавец, я точно знаю. Это он, сказал Тенгизу, телефон Марины. Когда спросила об этом, сразу поняла по его глазам, сразу все стало ясно. Светлана замолчала, снова сникла. «У меня было время поразмышлять». «Значит, телефон Кайшаури сообщил Тенгизу Сулханишвили. Похоже». «Но все-таки вряд ли Сулханишвили связан с компашкой. Просто испугался». От Сулханишвили мысли перешли к черному футляру. «Интересно, что в нем было?» Судя по прорези в центре и размерам футляра, крупный перстень, но какой? Полная неясность. Тенгиз интересовался без сомнения тем, что было в футляре. Можно допустить, Чкония, выходя к Тенгизу, взял из футляра то, что там было. Вот только зачем? Хотел передать эту вещь Тенгизу? А может быть, просто не хотел оставлять без присмотра в квартире? Выйдя, Конья, почти тут же получил четыре смертельных удара ножом. Вещь забрал тот, кто его убил, человек, называвший себя Тенгизом. «Большое спасибо, Светлана», — поблагодарил я девушку. «Вы нам очень помогли. Последняя просьба. Зайти со мной в рай прокуратуру. Надо опознать черный футляр, который был найден пустым в квартире Кайшаури. Хорошо, если это надо». Выйдя из парка и придя вместе со Светланой в райпрокуратуру, я попросил ее подождать в коридоре, разыскал в РОВД еще два небольших черных футляра, зашел в кабинет Гверцадзе, взял у него футляр, оставленный Чкония в квартире Кайшаури, разложил все три предмета на столе Риваза Зазаевича. Нашел понятых и пригласил в кабинет Светлану, показав на стол, спросил. «Светлана, посмотрите внимательно, есть ли среди этих футляров тот, который вы видели в руках брата?» Не раздумывая, девушка показала на футляр, найденный в квартире Кайшаури. «Вот, это тот самый футляр». После ухода Светланы я позвонил в ресторан «Вокзальный». Трубку снял директор, которого я хорошо знал. Обменявшись приветствиями, я поинтересовался, есть ли на работе швили Чуть помедлив, директор сказал, несколько растерянно, «Георгий Ираклиевич, я его отпустил. С сегодняшнего дня он в отпуске. Сказал, женится». Работники ресторана вокзальный, куда я зашел, ничего обнадеживающего не сообщили. Единственное, несколько человек видели, как Сулханишвили, получив в бухгалтерии деньги за отпуск, ушел домой. Похоже, он торопился. Еще два человека заметили, что примерно через полчаса Сулханишвили вернулся и прошел на перрон как раз перед прибытием батумского поезда. По их словам, на нем был серый пуловер — Синие джинсы и бело-голубые кроссовки. В руке сумка серого цвета с прописной латинской буквой «Ай». Буква небольшая, синего цвета, в верхнем углу сумки. На этом сведения, собранные мной о Швиле, и его отпуски закончились но недаром говорится нет худа без добра и именно в ресторане вокзальной мне удалось встретить человека который видел тенгиза причем не только видел но и длительное время наблюдал за ним даже разговаривал швейцар васенков а мне повезло именно с ним рассказал следующую историю вчера вечером перед самым закрытием К двери ресторана подошел человек, около минуты спокойно ждал, пока на него кончит шуметь очередь. Потом неожиданно кивнул швейцару, мол, есть дело. Так как Васенков на сигнал не прореагировал, прижался лицом к стеклу, глядя в упор, что-то сказал. Васенков решил все же открыть дверь, и человек, увидев это, оттеснил плечом рвущихся в ресторан. Как только дверь приоткрылась, бросил тихо. Батона, по клич мурмана Слуханешвили. Скажи, вызывает Тенгис, я за углом подожду лады. Васенков ответил, что попробует. Тенгис, показав пальцем за угол, мол, буду ждать там, ушел. Больше Васенков его не видел. Пройдя в зал, швейцар попросил одного из официантов позвать Слуханешвили. Официант ушел. Васенков вернулся к двери. Появившийся Слуханешвили спросил. Кто там по мою душу? Какой-то тенгиз ждет за углом. Вернулся Сулханешвили минут через десять. Васенкову показалось, что лицо Мурмана после разговора с тенгизом стало смурным. Сулханишвили проработал до конца смены и ушел вместе с другими официантами. Внешность Тенгиза Васенков описал довольно подробно. По словам швейцара, это был человек среднего роста и среднего сложения, возраста от 35 до 40 лет. Лицо округлое, но с кнопочкой, губы узкие, поджатые, небольшие рыжеватые усики, глаза карие, маленькие, на левой щеке, рядом с носом, то ли случайное пятнышко, то ли небольшой шрам». Тенгиз был в синей вельветовой куртке, из-под которой виднелась белая футболка, брюки черные, обычные, на голове плоская кепочка из джинсовой ткани. Свидетельство Васенкова, было большой удачей. Теперь мы имели подробные приметы тангиза. Не рассчитывая на память, я записал их в блокнот. После этого вернулся на вокзал. Опросив кого мог, попытался выяснить, не садился ли человек, похожий на тангиза, в один из поездов. Нет, похожего человека здесь не видели. Но надо было учитывать, за прошедшие сутки от перона отошло несколько ночных поездов, в каждой из которых легко сесть незамеченным. Мог Тенгиз уехать и другим путем, допустим, на автобусе или на машине. Попросив постового на вокзале переписать приметы Тенгиза и быть внимательнее, я сел в машину и поехал на песчаную «Дом-2». Дом Сулханишвили оказался добротным в четыре окна с просторной верандой и мезонином. Впрочем, такими были в Галисе почти все частные дома. Я довольно долго стучал в калитку. Наконец на крыльцо вышла женщина лет шестидесяти в черной косынке и черном платье. Лицо ее было приветливое, открытое. Судя по всему, это была мать Сулханишвили. Женщина охотно сообщила, сын уехал, куда неизвестно. Родителей о своих делах он обычно в известность не ставит. Помедлив, я спросил, «Колбатона, Медея, какие у вашего сына сейчас семейные дела? Допустим, есть у него какие-то семейные сложности? Не пойму, о чем вы говорите. Нормально мы с ним живем, не ссоримся». «А невесту вашего сына, вы знаете, жениться он не собирался?» «Первый раз слышу. Ничего такого он не говорил». «Понятно. Вырвав из блокнота листок, я записал телефон. Медея, если сын даст о себе знать, позвонит, напишет, скажите ему, чтобы он связался со мной по этому телефону. Хорошо». Женщина спрятала бумажку, а я, попрощавшись, сел в машину и вернулся в РОВД. Увидев меня, дежурный протянул записку. Развернул ее, батона Георгий. Хорошие новости. Нашел у М. Поищу вас в городе и вернусь. Парулава. Отлично, молодец, парулава. Значит, есть условное место у м где вчера должны были встретиться Тенгиз и Чкония. Поднявшись к себе в кабинет, я дал установку постам при обнаружении человека с внешностью Тенгиза немедленно сообщить в РОВД принять меры к установлению личности и задержанию до выяснения обстоятельств. Затем вспомнил, надо позвонить в Батуми, в МВД Аджарии, подготовить приезд по лавы Набрал батумский код и номер заместителя начальника ОБХСС полковника Бочарова, так как во время своих командировок в Батуме имел дело главным образом с ним. Услышав знакомый голос, сказал «Здравствуйте, Константин Никифорович». Квишеладзе беспокоит из Галиси. «А, сельский житель! К этому шутливому обращению полковника я уже привык. Здравствуйте, Батона Георгий! Что у вас там стряслось?» «Все бы ничего, да только тут у нас убийство произошло. Неужели?» «Да, и в связи с ним надо показать вам одну принадлежавшую убитому вещь. Что за вещь?» «Некое изделие. Может, что-то ценное, а может, цена ему три копейки. Поэтому мы вам его и посылаем. Кто привезет?» пару лава, лейтенант милиции». Подождите, запишу пару лава. Имя, отчество, ему ведь гостиница нужна. Желательное, имя, отчество Джансук Гиевич. Джансук Гиевич. Закажу ему место в Батуме, как раз у вокзала. В Тбилиси, думаю, он и сам не поедет, естественно. Спасибо, Батона Константин. Когда он будет? От нас поезд отходит в девять вечера, значит, у вас в двенадцать. Пусть сразу идет в Батуми, а с утра к нам, с этой вашей, которой цена три копейки. Константин Никифорович, вы там уж помогите ему, он объяснит. О чем разговор? Не волнуйтесь, не обидим вашего Парулаву. После звонка в Батуми я попытался выяснить еще одно Что очень меня интересовало, Светлана Чкония говорила о Малхазе, звонившем ее брату из Тбилиси. Вдруг кто-то из нашего РОВД слышал о некоем Малхазе. Допустим, тот приезжал сюда или даже жил здесь в качестве дачника, мало ли. Я опросил нескольких сотрудников угрозыска. Не добившись результата, позвонил в паспортный отдел. Не поленился набрать номер и городского бюро найма квартир, хотя там регистрировались далеко не все приезжие. Увы, ничего интересного я не услышал. Тбилисцев по имени Малхас в Галисе в последнее время не замечалось. В паспортном отделе удалось выявить несколько жителей Галиси по имени Малхас. но под ситуацию никто из них решительно не подходил. Это были или пожилые люди. «Далекие от уголовного мира или малолетние?» Спросил я о Малхазе и пришедшего вскоре по рулаву. Он тоже покачал головой. «Не знаю никакого Малхаза». «Уж поверьте, если бы что-то такое промелькнуло, я бы наверняка помнил». «Ладно, оставим Малхаза. Что с условным местом?» «Стекляшку на железнодорожной улице, знаете?» «Кафе мороженое. Так вот...» Они встретились там, вчера, между двенадцатью и часом дня, Чкония и некий человек лет сорока. Описание есть. Подробное среднего роста, круглолицый, нос маленький, рыжеватые усики, глаза карие, маленькие, волосы с проседью, редкие, одет в синюю вельветовую куртку, белую футболку и черные брюки». На столе перед ним лежала синяя джинсовая кепочка. Надел ее, когда ушел. Есть особая примета — небольшой шрам на левой щеке. Точно, это он. Долго они сидели? Долго сидел этот с джинсовой кепочкой. Видимо, ждал Чкония. Потом подъехал Виктор, на своей машине оба съели по-мороженому, поговорили. Первому шел Чкония, чуть погодя, с джинсовой кепочкой. Знаешь, это был Тенгиз. Вечером этот же человек подходил к ресторану вокзальной и вызывал через Швейцара Сулханишвили. Назвался Тенгизом. Около десяти минут Сулханишвили и Тенгис разговаривали о чем-то за углом ресторана. Потом Сулханишвили вернулся в зал, а куда подевался Тенгис, неизвестно, но, думаю, пошел на Батумскую к чконе. Выходит, мы его примерно установили. Только примерно. До настоящего установления далеко, поэтому в Батуме зайди в Уур. Там. Есть знающие люди. Похоже, этот тенгиз имеет солидный опыт. Наши могли с ним встречаться. Понял. Пойду оформлять документы. На себя и на Дживари. Оформляй. Кстати, Мурман Сулханишвили только что срочно взял отпуск и отбыл батумским дневным в неизвестном направлении.